Эпилог. Мама, мама! нервный чуть капризно звал Алекс. Почему ты завязала папе шейный платок, а мне еще нет, ведь это у меня день рождения, а гости вот-вот уже приедут. Потому что ты был занят поеданием праздничного торта от Рамиры, сынок. Улыбнулась я и поддержав выпирающий живот, присела на стул. «Иди сюда, завяжу и тебе». «А какой лучше подойдет, голубой или синий?» – взвесил в руках аксессуары Алекс. «А какой тебе больше нравится?» «Голубой», – без раздумий ответил сын и выпалил смущенно. «Потому что это любимый цвет Анны. Значит, берем голубой». Я улыбнулась, взяла шелковый лоскот и принялась вязать узел, попутно любуясь своим мальчиком. Алекс выглядел настоящим мужчиной, с уверенным взглядом, прекрасными манерами и обостренным чувством справедливости, которое привил ему Айден. Он стал прекрасным отцом и замечательным чутким мужем. От мыслей, что я когда-то грезила избавиться от него, на глаза наворачивались слезы, особенно сейчас, когда я носила под сердцем наших близнецов». Тем временем в дом нового генерал-губернатора съезжался весь свет столицы, чтобы поздравить его сына с днем рождения. Положение обязывало закатить торжество. Наш когда-то забытый всеми захваченный особняк блистал огнями и полированными поверхностями. Готовился принять гостей. Ну а мы втроем дождаться не могли момента, когда сможем остаться в тесной компании и отпраздновать, как душа велит». «С теплыми объятиями, шутками, играми и самыми близкими людьми. Этот праздник у нас был запланирован на завтра». «Устала?» – обнял меня со спины муж после того, как торжественный прием наконец-то закончился, и мы остались наедине в нашей спальне на втором этаже особняка. Я откинула голову на плечо Айдена и зажмурилась от удовольствия. Теплые руки огладили голые плечи, спустились к кистям, пощекотали запястья. Прошлись по животу, вызвав два слаженных пинка от девочек. Сжали налившуюся грудь. Я простонала. «Как насчет праздника только для нас двоих?» – промурлыкал на ушко муж. Внизу живота все сладко сжалось в предвкушении, а потом вдруг что-то лопнуло внутри меня, а между ног я почувствовала влагу. «Дэн!» – испуганно позвала я все томление как рукой сняло. «Кажется, праздник отменяется, у меня воды отошли». Муж так сильно переполошился, что пришлось его выгнать из комнаты, где уже давно все было готово к событию. Верная Рамира поддерживала меня и помогала вплоть до приезда врача и повитухи, а Айден, в конце концов, смог взять себя в руки и принять девочек, как только повитуха запеленала каждую из них. Он смотрел на наших крошечных девочек, как на самое величайшее и непостижимое сокровище в мире. А я думала о том, как же мне с ним повезло. «Розалия и Линда. В честь наших мам!» Прошептал имена Айден, и я прикрыла глаза, на которые в очередной раз навернулись слезы счастья.